Глава 80. Италия. 1907 год. Решение двух опытных начальников дало свои результаты. В Москву, Петербург, Венецию полетели указания перехватить переписку Марии Торновской. Это позволило узнать много нового. Поначалу полицейские не могли понять, о каких женщинах и горячих и холодных блюдах говорится в письмах. Но Владимир Гаврилович всё расшифровал и понял, что беднягу Комаровского сначала планировали заколоть кинжалом, а потом решили застрелить. По тяжести улик Наумов сознался и стал давать показания. Он надеялся, что его оправдают в мини-убийство в состоянии афекта. Следователю, слушавшему его печальный рассказ о безумной любви и о желании помочь бедной женщине избавиться от любовника тирана, стало жалеть его глупца, даже не представлявшего, какую роль готовила ему его жёсткая возлюбленная. Его показания дали возможность арестовать Прилукову и Торновскую, и сладкая парочка, наконец оказавшись за решёткой, принялась оговаривать друг друга, чтобы избежать наказания. Дело было передано в суд. Промозглым декабрьским утром к берегу подошла большая гандола. Когда она причалила, Мария, одетая в чёрное платье в чёрной шляпе с такой же вуалью, не позволявшей зевакам разглядывать её пылавшее лицо, осторожно ступила на берег в сопровождении кабинёра. Толпа, встречавшая подсудимую, взволновалась и нахлынула, как огромная волна, желавшая поглотить хрупкую женщину и полицейского. Другие карабинеры, стоявшие с резиновыми шлангами в руках и в любой момент готовые оказать толпе холодной и грязной водой из канала, приняли стойку смирно. Ввиду их полной решимости лица, репортёры и другие любопытные немного отошли назад, как вода во время отлива. Мария, мы желаем вам успеха, послышался звонкий юношеский голос. Вы самая прекрасная женщина на свете. Мы верим, что вы не виновны. Суд оправдает вас. В чёрную фигуру кометы полетел букет растрёпанных фиалок. Мария попыталась поймать его, но промахнулась. И фиолетовые с жёлтой серединкой цветы упали в грязь. Конвойер нагнулся и подал ей букет. На его румяном от холода лице появилась улыбка. Тарновская поблагодарила царственным кивком головы и прижала цветы к груди. "Я тоже верю, что меня оправдают", подумала она. "Ну какая у моего сторожа смешная шляпа!" Какие дела у тети из газеты. Поступок юноши придал смелости остальным. В марею, как и в великую актрису после блистательного спектакля бросали розы, гвоздики и другие цветы, всё, что пылкие мужчины могли купить у цветочниц. Женщина прошествовала мимо них как королева, высоко держа голову, и в толпе послышались восхищённые возгласы. Когда они подошли к ступенькам здания суда, полицейский голандн наподдал ей руку, и Мария оперлась на неё, почувствовав, как сильная ладонь дрожит. Её обояние и на этот раз действовало безотказно. Торновская была спокойна. Её адвокат пообещал оправдательный приговор, и она свято верила в его слова. Но в самом деле, за что её судить? Она никого не убивала. Если этот дурачок Наумов и прикончил своего родственника, то только по собственному желанию. Мария вошла в зал, отметив про себя, что он полон до отказа, и скромно присела на отведенное ей место. Строгий судья с залысинами начал что-то гневно говорить, но женщина его не слушала. Она ждала речи адвоката, думая о том, что ужасно устала. Следствие по делу Комаровского велось целых три года и было очень утомительным и долгим. Показания свидетелей переводились с одного языка на другой, а самих свидетелей оказалось ни много ни мало двести пятьдесят. Эксперты, занимавшиеся её делом, все были уверены в её виновности, кроме, пожалуй, одного профессора Босси. Адвокат уповал на него. По его словам, Босси должен был научно доказать, что его подзащитная не виновата. Мария чуть приподнялась, поискала взглядом профессора и, не найдя, покосилась на Прилукова. Тот ответил ей страстным взглядом, на Мария облила его презрением. Бывший присяжный поверенный активно сотрудничал со следствием и, как и Наумов, рассказывал все о своей неземной любви к Марии, о ее желании избавиться от мужа и от Комаровского. Чтобы получить меньший срок, он даже солгал, сказал, что якобы телеграмму с угрозами от имени Наумова Комаровскому давала Тарновская, но это было чистейшее вранье. Нет слов, текста не сочиняли вместе, но отправлял донат. Мария стиснула пальцы и подумала, что Николай оказался не таким дураком, каким они его представляли. В тюрьму до него дошло. Коварные возлюбленные за своим любовником определили его в казлые отпущение, а сами планировали тратить деньги Комаровского и наслаждаться жизнью. Показания полились из него как вода из крана. Это, конечно, было неприятным известием. Неудивительно, что на умов никогда не вызывал ни каких чувств. Жалкие презренные червяки, вызвали разве что сожаление. Торновская вздохнула и прислушалась. Подумав о мужчинах, сидевших с ней на скамье подсудимых, она на несколько минут будто выпала из судебного процесса и сейчас возвращалась обратно. Судья с Залысиными уже закончил. Выступали эксперты, которые один за другим предъявляли улики, свидетельствувшие о виновности Торновской и Прилукова. Маризе вздохнула и прикрыла рот ладонью. Её лицо приняло равнодушное и холодное выражение, и это не осталось незамеченным. Судья, встав со своего места, указал на подсудимую: "Господа, у этой женщины не осталось никаких чувств, кроме самообожания". "Позвольте вам возразить". Профессор Босси, полный страдающей одышкой старик лет 70, тяжело поднялся со стола. Поверьте, Мария не жестокая убийца. Это глубоко несчастный человек, который нуждается не в осуждении, а в лечении. Она больна женской болезнью, и болезнь эта, к сожалению, ещё науке неизвестна. Его речь вызвала бурю негодования со стороны экспертов, и историк, махнув рукой, словно говоря, что сделал всё возможное, опустился на стул. Снова поднялся лысоватый судья с желчным лицом. Он требовал для преступной троицы самого сурового наказания и апеллировал к публике. — Посмотрите на эту женщину! — мужчина театрально поднял руки, как бы взывая к небу. Посмотрите на её равнодушное, холодное лицо. Она ничуть не раскаялась в том, что сделала. Я уверен, госпожа Торновская жалеет лишь об одном, что не удалось получить наследство господина Комаровского, которого она ловко отправила на тот свет чужими руками. Все повернулись к Марии. На её белом лице не дрогнул ни один мускул. Когда суд предоставил ей слово, она встала с видом оскорблённой добродетели, больше думая о том, насколько ей эффектно выглядит в трауре. Да. В трауре по прошлой жизни дама выглядела эффектно. Господа, начала она мягко, с выдыханием. Выражение моего лица это не выражение равнодушия или холодности. Я всего лишь слабая женщина, которая старается не уронить своего достоинства. и держаться по возможности стойко. Если бы я пускала слёзы и не держала себя под контролем, я бы обливалась ими. Поверьте, я тоже очень переживаю. Судья так описал меня. Мария шмыгнула носом и подняла глазам платок безукоризненной чистоты. Он сделал из меня монстра, демона, но разве это так? Разве я похожа на авантюристку или преступницу? Повторяю, я всего лишь слабая женщина, к тому же не совсем здоровая. Может быть, я нуждаюсь в лечении, но никак не в камере. Ещё раз промокнув глаза, она с достоинством опустилась на место, оглядываясь по сторонам. Торновская заметила, что её речь произвела впечатление, некоторые женщины плакали. Меня оправдают, подумала она. Меня не за что судить, я никого не убивала. Да, конечно, меня оправдают. Но Мария ошиблась. Её чары не подействовали на суд, и поэтому приговор был довольно суровым и неожиданным. 8 лет тюрьмы.